Танислав Лен. Несчастный случай. Дорогие зрители и слушатели, приношу свои извинения, что вынужден вмешаться, обещаю это совсем ненадолго. Просто снова хочу попросить вас всех, кто смотрит, слушает мои ролики, кому нравится и небезразлично то, что я делаю на канале, ставить лайки под этим и другими понравившимися вам видео комментировать по желанию и возможности, а также пользоваться новой функцией «Захайпить», если она у вас есть. Это очень помогает продвижению канала и материалов на нем, для того, чтобы нас становилось больше. А тех, кто еще не подписан, но следит за моей деятельностью, я очень прошу, пожалуйста, подписывайтесь. Это всего лишь один клик левой кнопкой мыши или тап по сенсорному экрану. Как, кстати, и лайк. Благодарю всех, кто меня смотрит и поддерживает. И желаю приятного прослушивания. Аннелл не вернулся в четыре, но этого как будто никто не заметил. Около пяти уже начинало темнеть, и Пиркс, не столько обеспокоенный, сколько удивленный, хотел спросить Круля, что это значит, но сдержался. Он не был руководителем группы, и подобные вопросы, вполне законные, абсолютно невинные, могли вызвать нарастающую лавину взаимных придирок. Он прекрасно знал, как это происходит. Подобное повторялось не раз, особенно когда коллектив был сбору по пососинки. Три человека абсолютно разных профессий в сердце гор на никому не нужной планете, выполняющие задания, которые, пожалуй, все, включая его самого, считали бессмысленным. Их привезли на маленьком старом гравистате которому предстояло остаться здесь навсегда. Все равно он годился только на слом. Вместе с ним доставили разборный алюминиевый дом, немного приборов и радиостанцию столь преклонного возраста, что от нее было больше хлопот, чем проку. За семь недель им предстояло завершить общую рекогносцировку, словно это было возможно. Пиркс никогда бы не стал этим заниматься, понимая, что речь идет лишь о расширении района исследований, производимых разведывательной группой, да еще об одной циферке в отчетах, которыми пичкали информационные машины на базе. Это, вероятно, могло иметь некоторое значение при распределении средств, людей и мощностей на следующий год. И ради того, чтобы на лентах памяти появилась трансформированная в дырочки цифра, а не без малого 50 дней, сидели на пустом месте, которое при других обстоятельствах может и было бы привлекательным хотя бы с точки зрения альпинизма. Однако наслаждаться альпинизмом было, разумеется, строжайше запрещено. И самое большее, что мог сделать Пиркс, это во время сейсмических и триангуляционных изменений рисовать в своем воображении трассы восхождений. У планеты даже не было собственного имени и в каталогах она числилась как «Йота-дробь-116-дробь-47-проксимы-водолея». Она походила на Землю больше, чем любая из всех, какие Пиркс когда-либо видел. Маленькое желтое солнце, соленый океан, свекольно-зеленый от трудолюбивых водорослей, насыщающих атмосферу кислородом, да огромный трехлапый континент, покрытый первобытной растительностью. Планета прекрасно подходила бы для колонизации, если бы не ее солнце типа G, но в открытой разновидности 7, неустойчивое с неравномерным излучением. Ну а коль скоро астрофизики наложили вето, то если даже очередная вспышка новая ожидалась лишь через 100 миллионов лет, все планы освоения этой земли обетованной приходилось перечеркнуть. Пиркс порой каялся, что поддался уговорам, и принял участие в экспедиции, но это было не очень искреннее раскаяние. Так или иначе, ему пришлось бы торчать на базе три месяца, потому что попасть в Солнечную систему раньше было невозможно. Его ждали подземные климатизированные сады-базы и отупляющие телевизионные передачи с развлечениями по меньшей мере десятилетней давности. Поэтому он охотно откликнулся на предложение начальника, который со своей стороны радовался, что может удружить к рулю. Ни одного свободного человека не было, а посылать в экспедицию только двоих инструкция запрещала. Таким образом, пирк свалился к космографу на голову, как манна небесная. Впрочем, Круль не проявил восторга ни сразу, ни потом. Вначале Пиркс даже думал, что тут расценивает его поступок как барский каприз, коль он из командира корабля согласился стать рядовым разведчиком. Казалось, что Круль чувствовал скрытую обиду. Однако это не была обида. Просто прожив полжизни, ему уже перевалило за сорок, Круль стал желчным, словно его кормили одной полынью. А поскольку в изолированном от мира коллективе ничего нельзя скрыть, и люди со всеми своими достоинствами и недостатками становятся прозрачными, как стекло, Пиркс быстро понял, откуда в характере Круля вообще-то выдержанного, даже твердого человека, эта задиристость. Ведь за плечами Пиркса было больше десяти лет внеземной службы. Просто Круль стал не тем, кем хотел, а тем, кем вынужден был стать, поскольку для взлелеенной в мечтах работы не годился. А в том, что когда-то он хотел стать не космографом, а интеллектроником, Пиркс убедился, в виде как категорично высказывается Круль в беседах с Массеной. Стоит разговора перейти на интеллектронные темы. Круль говорил интеллектральные, как требовал профессиональный жаргон. Массене, к сожалению, не доставало терпимости, а может, ему просто плевать было на мотивы, которыми руководствовался Круль. Во всяком случае, если тот настаивал на каком-либо ошибочном решении, Массена не ограничивался простым отрицанием его правоты, а взяв в руки карандаш, укладывал Круля на обе лопатки с помощью безукоризненных математических расчетов и добивал с таким удовольствием, словно для него важнее было доказать не собственную правоту, а то, что Круль самоуверенный осел. Но это было не так. Круль был не самоуверенным, а просто человеком с повышенной чувствительностью, как всякие честолюбие которого несоизмеримо со способностями. Пиркс, бывший невольным свидетелем одного из таких разговоров, впрочем, трудно было этого избежать, поскольку они втроем жили на 40 квадратных метрах, а звукоизоляция перегородок была сплошной фикцией, знал, чем это кончится. И точно. Круль, который не смел показать Массене, как сильно подействовало на него поражение, всю неприязнь перенес на Пиркса. Впрочем, весьма своеобразной форме. Перестал с ним разговаривать, кроме случаев, когда это было необходимо. Тогда он сошелся с Массеной. С этим черноволосым и светлоглазым холериком и впрямь можно было подружиться. Но Пирксу всегда было нелегко с холериками. В глубине души он им не очень-то доверял. С Массеной вечно что-то случалось. Он требовал, чтобы ему посмотрели в горло, обещал перемену погоды, потому что кости ломят. Никаких перемен не происходило, но он все равно продолжал их предсказывать. Утверждал, что страдает бессонницей, и каждый вечер демонстративно искал таблетки, которые почти никогда не глотал. Просто на всякий случай клал их рядом с постелью. А утром клялся Пирксу, который допоздна, засиживаясь над книжкой, прекрасно слышал его храп, что всю ночь глаз не сомкнул и, издается, сам в это верил. Но помимо этого он был отличным специалистом и блестящим математиком с организаторскими способностями, которому поручали текущее программирование автоматической разведки. Одну из таких программ он взял с собой для разработки, в свободную минуту. А Круль страдал, видя, что Массена очень быстро и хорошо делает свое дело, и у него действительно остается много времени. Поэтому не было оснований для претензий, что Дион не исполняет своих обязанностей как следует. Массена подходил им еще и потому, что, как это ни парадоксально, в их планетологической микроэкспедиции не было ни одного настоящего планетолога. Ведь и Круль не был планетологом. Удивительно все-таки, до чего неудачно могут сложиться взаимоотношения трех достаточно нормальных людей, в такой скалистой пустыне, какую представляла собой южное Нагорье Йоты. Был в этом коллективе и еще один член, уже упоминавшийся анал, или автомат нелинейный. Одна из новейших моделей с высоким уровнем самостоятельности, изготовлявшихся на Земле для исследовательской работы именно в таких условиях. Массена вошел в группу в качестве кибернетика. Это была лишь дань устаревшей традиции правила предусматривали, что при автомате должен быть кто-то, способный в случае необходимости его отремонтировать. Так продолжалось уже добрый десяток лет. Как известно, правила меняются не слишком часто. Но Аннелл, о чем не раз говорил сам Массена, в случае необходимости мог отремонтировать самого кибернетика. И не только по причине своей абсолютной безотказности, но и потому, что обладал элементарными познаниями в медицине. перкс давно приметил, что человек подчас легче познается в его отношении к роботам, чем к людям. Его поколение жило в мире, неотъемлемую часть которого наряду с космическими кораблями составляли автоматы. Но мир автоматов был окутан неким налетом иррационализма. Некоторым легче было полюбить обычную машину, скажем, собственный автомобиль, чем машину мыслящую. Период широкого экспериментаторства конструкторов уже подходил к концу. По крайней мере, казалось, что это так. Создавали автоматы только двух типов универсальные и узкого назначения. Лишь небольшой группе универсальных придавали формы, похожие на человеческое тело. Да и то потому, что из всех опробованных конструкций заимствованная у природы оказалась самой безотказной, особенно в тяжелых условиях иных планет. Нельзя сказать, чтобы инженеры очень обрадовались, когда их детища начали проявлять самостоятельность, которая помимо воли наводила на мысль о духовной жизни. В принципе, считалось, что автоматы мыслят, но не имеют индивидуальности. Действительно, никто не слышал об автомате, который бы впадал в ярость, воодушевлялся, смеялся или плакал. Они были в высшей степени уравновешенными, как того и желали конструкторы. Однако их мозги создавались не на монтажном конвейере, а путем постепенного выращивания монокристаллов, при котором всегда бывает неподдающийся управлению статистический разброс. Даже микроскопические смещения молекул вызывали такие конечные отклонения, что в принципе не существовало двух совершенно одинаковых автоматов. «Итак, все-таки индивидуальности?» «Нет», — отвечал кибернетик, — «результат вероятностного процесса». Так же думал и Пиркс, и, пожалуй, каждый, кто часто общался с роботами и целыми годами мог наблюдать за их молчаливой, всегда целенаправленной, всегда логичной деятельностью. Конечно, они походили друг на друга гораздо больше, чем люди. Но все же у каждого был свой норов, пристрастие. А встречались и такие, которые, исполняя приказы, организовывали что-то вроде молчаливого сопротивления. Если это длилось долго, дело кончалось капитальным ремонтом. У Пиркса, и наверняка не у него одного, в отношении этих своеобразных машин, так точно и подчас так творчески выполнявших задания, была не совсем чисто совесть Может, это началось еще, когда он командовал Кориоланом? Во всяком случае, то, что человек создал мыслящий орган вне собственного тела и сделал его зависящим от себя, Пиркс считал не вполне нормальным. Он, конечно, не мог сказать, откуда берется это легкое беспокойство, какое-то ощущение невыполненного долга, что ли, смутная мысль, что решение принято неправильно или попросту, грубо говоря, совершенно пакость Было какое-то изощренное коварство в холодном спокойствии, с каким человек запихивал добытые о себе знания в бездушные машины, присматривая за тем, чтобы не повысился уровень их одушевленности, и они не стали конкурентами своего творца в познании прелестей мира. В приложении к сметливым конструкторам Максима Гёте «Ин дер Бешрэнкунг цайксих эрдер «Лишь в ограничении познается мастер», немецкий «Инстер», приобрела неожиданный смысл похвалы, переходивший в язвительный укор. Ибо не себя решили они ограничить, но дело рук своих. Разумеется, Пиркс никогда не решался высказать вслух подобную мысль, потому что сознавал, как она смешно прозвучит. Автоматы не были обездоленными, не были они объектом безудержной эксплуатации. Все проще и в то же время хуже. С моральной точки зрения сложнее для критики. Их возможности ограничили раньше, чем они появились в чертежах. В тот день, накануне отлета, работы, соответственно, были уже окончены. Однако, когда пересчитали ленты, на которых фиксировались результаты экспедиции, оказалось, что одной не достает. Просмотрели машинную память, перерыли все захоронки и ящики, причем Круль дважды советовал Пирксу осмотреть собственные вещи. От этого совета разило ехидством потому что Пиркс вообще не имел никакого отношения к пропавшей ленте, да и не стал бы прятать ее в чемодан. У Пиркса язык зачесался, так ему захотелось ответить. Тем более, что до сих пор он обычно отмалчивался и старался находить любые оправдания, вызывающему даже оскорбительному поведению Круля. Но он сдержался и на этот раз, заметив только, что если необходимо повторить наблюдение, он охотно сделает это сам, взяв Аннела в помощники. Однако Круль решил, что анал обойдется без Пиркса. Поэтому они навьючили на робота аппарат, кассеты с фотопленкой и, вложив в поясные футляры реактивные патроны, послали Аннелла к вершинам горного массива. Робот вышел в 8 утра. Массенов вслух высказывал уверенность, что он управится с делами до обеда. Однако прошло 2, 3, 4 часа, наконец сгустились сумерки, Но анал не возвращался. Пиркс сидел в углу и при свете лампы читал изрядно потрепанную книгу, которую взял на базе у какого-то пилота, но почти ничего не понимал. Сидеть было не очень удобно. Рифленая алюминиевая стенка давила на спину, надувная подушка спустила, и он чувствовал, как сквозь прорезиненную ткань в тело врезаются острые гайки. Однако он не изменял положение. Неудобная поза удивительно гармонировала с растущей в нем злостью. Ни Круль, ни Массена до сих пор, казалось, не замечали отсутствие робота. Круль, который отнюдь не был шутником и даже не пытался острить, непонятно почему с первого же дня упорно величал Аннела ангелом, или даже железным ангелом, иначе к нему не обращался. И такая, по сути, мелочь уже столько раз раздражала Пиркса, что заодно это он не взлюбил космографа. У Массены отношение к роботу было профессиональное. Все интеллектроники знают, или, во всяком случае, делают вид, будто знают, какие молекулярные процессы и токи вызывают те или иные реакции или ответы автомата. И поэтому отвергают любые предположения об их разумности как абсолютную чушь. Тем не менее, к Аннулону относился так же, как хороший механик к своему дизелю. Не позволял перегружать, любил за исполнительность и заботился о нем как мог. Шесть терпений Пиркса лопнуло. У него занемела нога, и он стал потягиваться так, что трещали кости, шевелить ступню и сгибать ногу в колени, чтобы ускорить кровообращение. А потом принялся расхаживать из угла в угол, прекрасно зная, что это лучший способ досадить Крулю, погруженному в проверку вычислений. «Могли бы и потише», — сказал, наконец, Круль, обращаясь к ним обоим, словно не видел, что ходит один Пиркс. А Массена, надев наушники и развалившись, В пневматическом кресле с увлечением слушает какую-то передачу. Пиркс открыл дверь. Его обдало могучим потоком западного ветра. И когда глаза немного привыкли к темноте, прислонился спиной к гудящей под напором ветра стене из листового алюминия и уставился в сторону, откуда должен был появиться анал. Он видел только редкие звезды, дрожавшие в воздухе. Порывы ветра холодным потоком обрушивались ему на голову, спутывали волосы, а ноздри и легкие прямо-таки распирало от ветра. Скорость была метров 40 в секунду. Он постоял, а когда продрог вернулся в дом, где Массена, зевая, снимал с головы наушники и расчесывал пятерней волосы. Круль сморщенный, сухой, терпеливо складывал бумаги в папке постукивая по столу пачкой листов, чтобы подровнять их. «Нет его», — сказал Пиркс, и сам удивился, как это прозвучало, почти как вызов. Круль и Массена, видимо, заметили, каким тоном это было сказано, потому что Массена быстро взглянул на Пиркса и бросил. «Это ничего, дойдет, да хотя темно. Вернется на инфракрасном». Пиркс посмотрел на него, но ничего не ответил. Проходя мимо Круля, он поднял с кресла брошенную книжку и, усевшись в своем углу, притворился, что читает. Ветер усиливался, звуки за окном нарастали, переходили в вой, что-то мягко шлепнулось о стену. «Ветка?» И опять потянулись минуты молчания. Массена, явно ожидавший, что всегда уступчивый Пиркс возьмется готовить ужин, наконец встал и начал вскрывать банки саморазгревающихся консервов, каждый раз внимательно считая надписи на этикетках, словно надеялся найти среди запасов какое-нибудь неизвестное до сих пор лакомство. Пирксу есть не хотелось. Точнее, он был голоден, но ему не хотелось двигаться с места. Постепенно его начало охватывать недоброе холодное бешенство – Он ополчился, бог весть почему, на обоих товарищей, которые вообще-то были не худшими из возможных. Считал ли он, что с Анном что-то приключилось? Что робот, скажем, подвекся нападению таинственных жителей планеты, в которых не верит никто, кроме сказочников? Если был хоть один шанс на сто тысяч, что планету населяют какие-то существа, они наверняка не сидели бы так, погрязнув в мелких делишках, а немедленно предприняли бы все возможные шаги, предусмотренные правилами в пунктах 2, 5, 6 и 7 18 параграфов. А также третьим и 4 разделами правил специального поведения. Но такого шанса не было. Не было вообще никаких шансов. Скорее взорвется солнце йоты. Да, это гораздо вероятнее. Так что же могло случиться с Аннелом? Пиркс ощущал, как непрочно спокойствие в этом доме, содрогающимся под порывами ветра. Ни один Пиркс сделал вид, что читает и не хочет ужинать. Остальные тоже включились в игру. Сначала незаметную, но все более явную по мере того, как уходило время. По линии технического обслуживания анал подчинялся Массене как электронику Круль же, будучи начальником группы, командовал им как членом экспедиции. Так что виноватым мог оказаться любой из них. Может, Массена чего-то недосмотрел? А может, Круль не точно указал Анну Лутрасу? В конце концов, выяснить это было не так трудно. И не из-за этого росло и нагнеталось напряжение. Круль с самого начала помыкал роботом, награждал его презрительными кличками и гонял по мелочам, от чего остальные члены группы воздерживались, хотя бы потому, что универсальный робот не лакей. И делал он это, видимо, за тем, чтобы, унижая Аннела, досадить Массене, прямо задирать которого не решался. Теперь шла борьба нервов. Первый, кто проявит беспокойство о судьбе Аннела, как бы признает себя побежденным. Пиркс чувствовал, что и он оказался втянутым в молчаливое соревнование, столь дурацкое и одновременно столь напряженное. Он подумал, с чего бы он начал на месте руководителя. Наверное, с немногого. В такую ночь нельзя отправляться на поиски. Так или иначе, оставалось ждать утра А сейчас разве что попытаться установить радиосвязь, причем с минимальными шансами на успех. Радиосвязи на ультракоротких волнах в сильно пересеченной горной местности был невелик. До сих пор они никогда не посылали анала одного, хотя инструкция этого не запрещала. Но в ней была масса ограничительных параграфов с бесчисленными оговорками. А, впрочем, черт с ними, с параграфами. Пиркс считал, что Массена, вместо того, чтобы раздраженно выковыривать из банки остатки пригоревшего мяса, мог бы все-таки попытаться вызвать робота по радио. Он раздумывал, что было бы, если бы он сделал это сам. С Аннелом наверняка что-то случилось. Может ли робот сломать ногу? Никогда ни о чем подобном пирксу слышать не приходилось. Он встал, подошел к столу и, чувствуя на себе деланно равнодушные взгляды товарищей, стал внимательно изучать карту, на которой Круль собственноручно вычертил маршрут Амела. Не выглядит ли это так, будто вот он контролирует руководителя? Пиркс быстро поднял голову, встретил взгляд Круля, который явно хотел что-то сказать и уже раскрыл было рот, но под холодным взглядом пиркс он только кашлянул, и, сгорбившись, стал дальше сортировать бумаги. Видимо, Пиркс, сам того не сознавая, здорово подействовал на него своим взглядом. В такие минуты в нем просыпалось что-то, от чего на борту ракеты его слушались, уважали, но отчасти и побаивались. Он отложил карту. Трасса доходила до большой скалистой стены с тремя, словно подмытыми потоком утесами, и дальше огибала их. Мог ли робот не выполнить задание? Это было невероятно. Но ведь можно повредить ногу, даже попав в маленькую трещину, подумал Пиркс. Нет, это глупо. Робот, такой как Аннел, может упасть хоть с сорокометровой высоты, и не из таких положений они выходят целыми и невредимыми. Металл, из которого они сделаны, покрепче хрупких человеческих костей. Так что же случилось, черт побери? Он выпрямился и с высоты своего роста взглянул сначала на Массену, который, оттопырив губу, дул, остужая слишком горячий чай, потом на Круля, и, наконец, демонстративно отвернувшись, пошел в крохотную спальню, где, пожалуй, с излишней резкостью выдернулась из стены складную кровать и привычно, в четыре приема скинув одежду, забрался в спальный мешок. Он знал, что ему вряд ли удастся заснуть, но сидеть с товарищами было не в моготу. Вовсе не исключено, что, оставшись с ними, он бы сказал, что думает. И зря. Так и сяк завтра они расстанутся. С того момента, как они войдут в корабль, оперативная группа «Йоты» прекратит существование. Ему уже начало мерещиться разные Серебристые ручейки стекали из-под век, пушистые светлячки манили ко сну. Он перевернул подушку на прохладную сторону – И вдруг, словно воочию, увидел перед собой Анала, каким он ему запомнился за несколько минут до выхода. Массена как раз прилаживал к нему ракетные патроны, которые позволяли как бы наперекор гравитации несколько минут продержаться в воздухе. Это устройство применяли все, разумеется, при обстоятельствах, учитываемых предусмотренными инструкциями. Странная это была сцена. Всегда странно смотреть, как человек помогает роботу. Обычно бывает как раз наоборот. Однако Аннелл не мог дотянуться рукой до футляров, укрепленных под торчащим словно горб, набитым до отказа рюкзаком. Он нес груз, которого хватило бы двум людям. На деле в этом не было ничего дурного. В конце концов он был просто машиной, и в случае необходимости микроскопическая стронцевая батарея, заменявшая ему сердце, давала мощность в 16 лошадиных сил. Однако сейчас в прецессионном дурмане Пирксу все это вместе взятое не очень понравилось. Он всей душой был на стороне молчаливого Аннела и склонялся к мысли, что тот, подобный ему самому, вовсе не так уж спокоен по натуре, а только прикидывается спокойным, делая вид, что все идет нормально. Прежде чем окончательно погрузиться в сон, Пиркс подумал еще кое о чем. Это были самые потаенные мечты, каким только может предаваться человек. Наверное, потому, что после пробуждения обычно не помнят о них. То, что завтра он не будет помнить ничего, оправдывает сегодня всё. Пиркс вообразил сказочную мифическую ситуацию, которая, он знал-то не хуже других, была совершенно немыслимой. Бунт роботов. И ощущая в глубине души уверенность, что тогда он непременно оказался бы на их стороне, мгновенно заснул, как бы очистившись. Проснулся он рано, Неизвестно почему. И первой его мыслью было «Ветер прекратился». Потом он вспомнил об Аннеле и своих видениях перед сном. Его немного смутило, что такое вообще могло прийти ему в голову. Еще некоторое время он лежал, пока не пришел к успокоительной мысли, что эти сумеречные зыбкие образы приходили не наяву. Хотя, в отличие от сна, который от нас независим, не обошлись без малой, почти подсознательной его помощи. Подобные психологические изыскания были Пирксу чужды. Он подумал, что зря забивает ими голову. Слегка приподнялся на локти и прислушался. Абсолютная тишина. Отодвинул штору иллюминатора над головой. Сквозь мутное стекло виднелся предрассветный туман. И только тут Пиркс понял, что придется идти в горы. Вскочил с кровати, чтобы заглянуть в общую комнату. Робота Робота не было. Те двое уже встали. За завтраком Круль мимоходом, так, словно это было решено еще вчера, заметил, что выйти придется немедленно, так как вечером прибудет ампер, а сборка дома и упаковка вещей займут самые меньшие часа полтора. Он нарочно не уточнил, идут они из-за отсутствия данных или из-за Амела. Пиркс молча ел за троих. Его товарищи допивали кофе, а он уже встал и, покопавшись в своем мешке, переложил в рюкзак моток белого нейлонового шнура, альпиншток и крючья. Подумав, добавил альпинистские ботинки, на всякий случай. Они вышли, когда только начал расцветать. На бесцветном небе уже не было видно звезд. Тяжелая фиолетово-серая дымка на скалах, лицах. В самом воздухе была неподвижно и морозно Горы на севере черной массой застыли в темноте, а южный хребет, тот, который был ближе, стоял словно высвеченная сверху маска с искристой оранжевой полосой над вершинами. Этот отсвет далекий и призрачный, делал видимыми клубы пара, вырывающиеся из ртов трех человек. Хотя атмосфера была разреженнее, чем на земле, дышалось легко. Остановились на краю равнины. Островки травы, темнеющие в сумерки уходящей ночи, остались позади. Перед ними лежала ледниковая морена. Груды камней, казалось, просвечивали сквозь колеблющуюся воду. Еще несколько сотен метров вверх, и появится ветер. Он налетал короткими порывами. Люди шли, легко перескакивая через небольшие камни и поднимаясь на крупные. Иногда каменная плита сухо стучала о другую. Порой кусочек камня выскальзывал из-под ботинка и скатывался по склону под аккомпанемент разлетающихся отголосков, словно внизу кто-то просыпался. Порой поскрипывал на плечный ремень, звякали подковки на ботинках. Эти скупые звуки придавали по ходу видимость согласия и четкости, будто двигалась спаянная, единым стремлением альпинистская группа. Пиркс шел вторым за Массеной, Было еще слишком темно, чтобы как следует разглядеть рельеф далеких склонов. Пиркс напряженно вглядывался вдаль. Поскользнулся на валуне раз, другой, третий, неудачно ставил ногу. Но все продолжал вглядываться, словно хотел отключиться не только от тех, кто его окружал, но и от самого себя, от своих мыслей. Он вовсе не думал об Аннеле, а только механически шарил взглядом по нагромождению древних скал, застывших в полном безразличии, в котором лишь человеческое воображение могло усмотреть угрозу и вызов. На этой планете отчетливо различались времена года. Экспедиция началась в конце лета. А теперь горная осень, вся в пурпуре и желтизне, уже угасала в долинах. Но, словно не замечая листьев, мчащихся в пенных горных потоках, солнце было еще теплое и в безоблачные дни на этом плоскогорье даже припекало. Только густеющие туманы напоминали о приближении морозов и снега. Но тогда на планете уже никто не останется. Эта белая каменная пустыня, которую представил себе Пиркс, внезапно показалась ему особенно желанной. Казалось невозможно уловить, как отступает тьма, однако с каждой минутой мрак рассеивался и вырисовывались новые детали. Небо совсем побледнело. Еще не день, но уже не ночь. Ничего похожего на зарю. Словно все это чистое, спокойно начинающееся утро было заключено в шар из охлажденного стекла. Поднявшись выше, они попали в полосу молочно-белого тумана, цепляющегося гибкими щупальцами за грунт. А когда туман остался позади, Пиркс увидел еще не освещенную солнцем, но уже различимую цель пути — Это был скалистый столб, примыкающий к основной горной цепи, а над ним, на несколько сотен метров, выше чернела двуглавая вершина, самая высокая из всех. Наверху у булавообразного столба Аннелу предстояло сделать последние замеры. Путь в обе стороны был легким, никаких неожиданностей, расщелин, ничего кроме однообразной серой осыпи, кое-где пересеченной полосами плесени зеленовато-желтого цвета. Пиркс, по-прежнему легко перепрыгивая с одного гулкового волна на другой, вглядывался в стену, совершенно черную на фоне неба. И может затем, чтобы отогнать иные мысли, воображал себе, что совершает обычное земное восхождение. И тотчас увидел скалы другими глазами. Действительно, можно было подумать, что цель экспедиции — покорение вершины, коль идут они прямо к хребту, тяжело выступающему из массы гравия. Гравий подходил к стене, закрывая ее на треть. Затем шло нагромождение плит, вбитых одна в другую, а уже оттуда огромная плоскость устремлялась вверх. Она словно замерла, взметнувшись в небо. В каких-нибудь 100 метрах над плитами стену перерезала другая горная порода. Это выходил на поверхность диабаз. Красноватый, светлее гранита. Он неровной полосой наискось пересекал весь обрыв. Некоторое время вершина приковывала взгляд Пиркса своей патетической линией, но стоило им приблизиться, как с пиком произошло то, что обычно происходит с горой. Перспектива исчезла, распавшись на отдельные, заслоняющие друг друга участки. Основание утратило прежнюю покатость, выдвинулись отроги, и взору открылись бесконечные террасы, полки, кончающиеся тупиками расщелины, хаос старых трещин... А над этим нагромождением блестела вершина со странным мягким контуром, позолоченная первыми лучами солнца. наконец она исчезла, заслоненная ближними пиками. Пиркс уже не мог оторвать глаз от колосса. Да, даже на земле эта стена была бы достойна внимания и усилий, особенно из-за отчетливо видного диабазового пласта. От него до вершины, залитой солнечным светом, путь казался коротким и легким. Однако известную сложность представляли козырьки, особенно самый большой, блестевший от влаги или льда, скорее черный, чем красный, словно свернувшаяся кровь. Пирк сдал волю фантазии. Ведь это могла быть не вершина под чужим солнцем, а гора, которую не раз штурмовали и при этом терпели поражение, Гора, покоряющая альпиниста, присущим только ей своеобразием. Подобное чувство возникает, когда видишь хорошо знакомое лицо, на котором каждая морщина и каждый шрам имеют свою историю. Небольшие, едва различимые змейки трещин, темные нитки полок – Мелкие щербины, каждая из них могла стать отметиной, которую достигаешь во время очередного штурма, местом длительных остановок, молчаливых раздумий, бурных натисков и мрачных отступлений, поражений, понесенных, несмотря на то, что все тактические и технические ухищрения были использованы. Гора, настолько слившаяся с человеческими судьбами, что каждый альпинист, которого она отвергла, возвращался бы к ней снова и снова с тем же неистащимым запасом надежды и веры в победу. И при новом штурме примерял бы к гладкой скалистой поверхности, выношенной в память маршрут. У этой горы могла бы быть богатая история окольные обходы, различные варианты покорения, хроника успехов и жертв, фотографии с пунктиром трасс и крестиками, отмечающими самые высокие из достигнутых мест. Пиркс ухитрился представить себе это с величайшей легкостью. Более того, ему казалось странным, что все не так. Массе шел первым слегка сутулясь. Постепенно разлившийся дневной свет не оставил больше никаких иллюзий насчет легких мест стены. Обманчивое ощущение легкости и безопасности порождалось голубоватой дымкой, так мирно обволакивающей каждый участок блестящей скалы. День ясный и чистый, уже добрался до путешественников, и от их ног тянулись длинные колеблющиеся тени. От каменной стены к особи вели две большие расщелины, еще полные ночи. Застывший поток гравия вздымался там и неожиданно исчезал, поглощенный кромешной тьмой. Уже давно невозможно было охватить массив одним взглядом. Пропорции изменились. Стена издалека ничем не примечательная, являла неповторимую индивидуальность форм, а впереди, как бы постепенно вырастая из-под рассыпавшейся карточной колоды плоских плит, все увеличиваясь, вздымался вверх гигантский столб. Он расширялся, рос, пока, наконец, не оттеснил и не заслонил все остальное и остался один в холодной мрачной тени горы, еще нигде не освещенный. Они как раз вступили на пятно вечного снега, покрытое брызгами камней, слетевших с высоты, когда Массена замедлил шаг, потом остановился, словно прислушиваясь. Пиркс, подошедший к нему первым, понял — Массен откнул пальцем в собственное ухо, где торчал шарик наушника. «Он был здесь?» Массен кивнул и поднес к грязной, спрессовавшейся поверхности снега металлический прутик индикатора радиоактивности. Подошвы ботинок анала были насыщены радиоактивным изотопом, и счетчик обнаружил его след. «Робот прошел здесь вчера, только неизвестно, по пути туда или уже обратно. Во всяком случае, они отыскали его трассу. Начиная с этого места, замедлили шаг. Казалось, темный каменный столб вздымается рядом. Но пирк знал, что в горах нельзя определять расстояние на глаз. Теперь они были выше линии снегов и валунов и шли по древней округлой грани. В полной тишине Пирксу казалось, будто он слышит подпискивание в наушниках Массены. Хотя это было, конечно, совершенно невозможно. Время от времени Массена останавливался, водил концом металлического прута, опускал его, почти касаясь скалы, рисовал в воздухе петли и восьмерки, будто древний маг, и, наконец, отыскав след, снова пускался в путь. Они уже приближались к участку, где Аннал должен был провести замеры. пирк внимательно разглядывал скалу, словно искал следы, оставленные пропавшим. Но скала была пуста. Самая легкая часть пути осталась позади. Над ними возносились торчащие во все стороны плиты, выходившие из-под основания столба, будто кто-то специально сделал гигантский разрез скальных пород и приоткрыл каменное черева, обнажив сердцевину горы, древнейшие слои, местами потрескавшиеся под чудовищной тяжестью стены, на целые километры взметнувшиеся в небо. Еще сто, сто пятьдесят шагов... Дальше пройти невозможно. Массена с бесстрастным выражением лица, прищурив глаза и сдвинув на лоб темные очки, водил перед собой концом индикатора. Кружил, на первый взгляд, бесцельно и бессмысленно, потом остановился и сказал. «Он был здесь, и довольно долго». «Откуда ты знаешь?» — спросил Пиркс. Массена пожал плечами, вытащил из-за уха шарик, от которого тянулась тонкая нитка провода, и вместе с прутом индикатора протянул Пирксу. Пиркс услышал стрекотание и писк. На поверхности скалы не было ни отпечатков, ни следов, ничего, только этот звук, отдающийся в голове пронзительным звоном, свидетельствовал, что Анал должно быть, довольно долго топтался здесь. Почти каждый метр поверхности выдавал его присутствие. Постепенно в хаосе звуков Пиркс сумел что-то уловить, По-видимому, Аннел пришел той же дорогой, что и они. Расставил треногу аппаратой, ходил вокруг него, делая замеры и снимки. Несколько раз передвигал треногу в поисках более удобного места для наблюдения. Да, картина получалась вполне ясная. Но что же произошло потом? Пиркс принялся делать вокруг этого места все более широкие круги. Двигался по спирали, чтобы отыскать след, идущий от центра. Обратный след, но такого следа не было. Получалось, будто Аннел вернулся, ступая точно по собственному следу. Но это выглядело совершенно неправдоподобно. У него не было индикатора радиации, и он не мог знать, где проходил раньше, да еще с точностью до сантиметра. Круль что-то говорил Массене, но Пиркс, не слушая, продолжал кружить, и вдруг ему показалось, что наушники пискнули. Один раз, но явственно. Он замедлил шаг. Да, здесь. Он оглянулся. След был у стены, как будто робот повернул не к лагерю, а напротив двинулся к скальному столбу. Это было непонятно. Что ему там понадобилось? Пиркс искал еще хотя бы один след, но скалы молчали. Ему пришлось проверять все потрескавшиеся плиты, нагроможденные в основании столба. Трудно было предугадать, на какую анал поставил ногу. Наконец Пиркс отыскал след в пяти метрах от предыдущего, Неужели Амелл прыгнул так далеко? Но зачем? Он опять отступил и, немного погодя, обнаружил потерянный след. Робот перескакивал с камня на камень. Вдруг Пиркс, плавно водивший прутом по камням, вздрогнул, словно у него в голове взорвался разрывной патрон. Телефон в ухе так взвыл, что Пиркс поморщился почти как от боли. Он взглянул на каменную плиту и остолбенел. Засунутый между двумя камнями на дне естественного колодца лежал целехонький аппарат рядом с фотографической камерой. По другую сторону плиты к камню был прислонен упакованный, как полагается, рюкзак анала с расстегнутыми ремнями. Пирк скликнул остальных. Круль проверил кассеты. Походило на то, что все замеры были проделаны. Работа была закончена. Оставалось выяснить судьбу анала Массена сложил ладони рупором и несколько раз громко крикнул. Далекое протяжное эхо отразилось от скал. Пиркс вздрогнул. Призыв прозвучал так, словно искали человека, заблудившегося в горах. Спустя минуту интеллектроник вынул из кармана плоскую коробочку передатчика, присел на корточки и начал вызывать робота, но было видно, что делает он это для проформы, без надежды на успех. Тем временем Пиркс продолжал искать следы. Похоже, робот довольно долго топтался на одном месте, столько едва слышных звуков издавал наушник. Чересчур большое количество следов окончательно сбило Пиркса с толку. Наконец он грубо очертил границу района, которую робот наверняка не пересекал, и стал ходить вдоль нее, рассчитывая отыскать новый след, который укажет направление дальнейших поисков. Описав очередной круг, он вернулся к скале. Между каменным выступом, на котором он стоял, и совершенно отвесной скалой, вздымающейся вверх, зияла полутораметровая расщелина. Ее дно было усеяно мелкими остроконечными обломками гравия. Пиркс тщательно исследовал и это место, но наушники молчали. Он оказался перед совершенно непонятной загадкой. Аннелд словно растворился в воздухе. Массена и Круль вполголоса полголоса совещались за его спиной,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 Массена был склонен думать, что Пиркс ошибся, но тут же сам убедился, что это правда. Аннел одним широким шагом перемахнул через щель и пошел вдоль каменного завала. Возникло замешательство. Круль считал, что, сделав замеры, робот из-за какого-то дефекта распрограммировался. Массена придерживался того мнения, что это невозможно.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 «Значит ли это, что мы должны оставить его здесь и улететь?» — спросил Пиркс. Его спокойствие, казалось, раздражало Круля, который, едва сдерживаясь, ответил, что в докладе исчерпывающий изложат все события, не забудет привести мнение членов экспедиции и даст наиболее правдоподобное объяснение случившемуся. Выход из строя министронов памяти, либо контру выбора мотивации, либо десинхронизация... Массена заметил, что ни первое, ни второе, ни третье невозможно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 через весь столб, и, ожидая Массену, рассматривал большую расщелину, которую они обходили, двигаясь параллельно ей. Она как раз тут расширялась. После давнего обвала осталась широкая ниша, что вроде амфитеатра. Снизу это место выглядело совершенно неинтересным, плоским, и только отсюда, во всем великолепии, стала видна поверхность скалы. Пирксу было так хорошо в одиночестве, что теперь, увидев рядом Массену, он словно возвратился к действительности. Они сразу же двинулись дальше. Так они взбирались вверх ритмично и спокойно. На каждой остановке Пиркс проверял индикатором, есть ли сигнал, что Аннелл был здесь. Только раз он сбился со следа, и пришлось отказываться от удобной расщелины, потому что Аннелл прошел это место травесом. Он не был настоящим восходителем. Пиркс легко угадывал его последующие решения. Настолько, если можно так выразиться, однозначно логично была эта дорога по скале, дающая возможность достичь вершины. Во всяком случае, было ясно, что Аннел совершал восхождение. Пиркс ни на минуту не задумался, зачем робот делал это. Он приучил себя не рассуждать напрасно. Понемногу он знакомился со скалой, своим противником. В его памяти всплыли, казалось бы, забытые способы и приемы. Он безошибочно угадывал, что и когда делать. И хотя ему довольно часто приходилось высвобождать руку, чтобы поискать индикатором радиоактивный след, это не доставляло ему никаких хлопот. Один раз, держась за каменный выступ, который крепко сидел в скале, Пиркс посмотрел вниз. Они были уже довольно высоко, хотя, казалось, двигались медленно. Круль уже превратился в маленькое пятнышко — зеленоватый комбинезон на плоской серой осыпи. Пиркс не сразу отыскал его на дне воздушного колодца, который разверзся под ногами. Дальше был хорошенький небольшой травес. Дорога становилась трудней, но с каждой минутой восстанавливались навыки, и подчас безопаснее было довериться инстинкту, чем сознательно выбирать приемы. В том, что дорога стала труднее, Пиркс убедился, когда захотел освободить правую руку, чтобы снять с пояса индикатор, и не смог этого сделать. У него осталось только одна точка опоры под левой рукой и что-то весьма невнятное под носком правого ботинка. Отодвинувшись, насколько возможно, от скалы, он попытался отыскать опору для другой ноги и не нашел. Пришлось отказаться от индикатора. Выше вроде бы угадывалась небольшая полоска. Она была покрыта ледяной коркой и наклонена в сторону пропасти, но в одном месте лед был сбит с камня. Пиркс никогда бы не смог этого сделать. Ему пришло в голову, что тут поработал ботинок Аннела, ведь робот весил почти четверть тонны. Массен, который до сих пор шел вовсе не дурно, что-то начал отставать. Они приближались к вершине каменного столба. Скала по-прежнему шершавая, все ясненее наклонялась в сторону пропасти, и идти дальше без солидной опоры было невозможно. В нескольких метрах выше расщелина вначале достаточно широкая кончилась. У Пиркса оставалось еще метров пять свободной веревки, но он приказал Массене выбрать ее, чтобы осмотреться. «Прошел же здесь робот, без крючев, без веревки и без страховки. А стало быть, и я смогу», — подумал Пиркс. Он ощупал скалу над головой, чиколотку правой ноги, заклиненной в сузившейся расщелине, по которой он до сих пор передвигался, кальнуло от резкого поворота. Вот кончиками пальцев он нащупал узкий зацеп. Держась за него, пожалуй, можно было подтянуться. Ну а дальше что? Это было уже соперничеством не только со скалой, но как бы и с аналом Ведь он здесь прошел, и к тому же один. Правда, у него стальные пальцы пирк начал высвобождать ступню из щели, при этом небольшой камешек выскочил из-под ноги и помчался вниз. До Пиркса отчетливо донесся свист рассекаемого воздуха и через несколько долгих мгновений, ох, как не скоро, четкий резкий удар. «Ну что ж», — подумал он, — «ситуация ясна». Он решил не подтягиваться и стал искать место, чтобы вбить костыль. Однако в скале не было и намека на трещину. Пиркс высунулся насколько мог, но ничего не нашел. «Что там?» — донесся снизу голос Массены. «Порядок! Осматриваюсь!» — сказал он. Щиколотка давала о себе знать. Он чувствовал, что долго в таком положении не протянуть. «Эх, если б найти другой путь! Но стоит только потерять след, и его уже не отыщешь на этой километровой стене!» Он поднял глаза вверх и пристально вгляделся. Каменная поверхность плиты, которая была видна под очень небольшим углом, казалась покрытой многочисленными трещинами, но в действительности захватов почти не было. Расчитывать можно было только на ту полочку. Когда он, подтянувшись на обеих руках, извлек ступню из расщелины, у него мелькнула мысль, что возврата уже нет. Он висел, скала сразу как бы оттолкнула его, носки ботинок отдались от нее сантиметров на тридцать, «Вверх!» Что-то мелькнуло у него над головой. «Трещина?» Но до нее надо было дотянуться. Еще немного. В следующую секунду он потерял способность размышлять. Надо было отпустить левую руку, повиснуть на четырех пальцах правой и дотянуться левой до той царапины или трещины, неизвестно какой глубины». «Этого нельзя было делать», — мелькнул у него в голове, когда он оказался на два метра выше и всем телом прижался к скале, чувствуя, что еще секунда, и мускулы лопнут. Он тяжело дышал и злился на себя. Но обеими ногами встал на полку и смог вбить крюк. Для верности даже два, потому что первый вошел не очень глубоко. Он стоял и с удовольствием вслушивался в чистый, звенящий, высокий звук. Веревка заскочила в карабин. Пиркс знал, что придется помочь Массене. Нельзя сказать, чтобы все прошло очень гладко, но ведь это не Альпы. По крайней мере, сейчас положение у него вполне сносное. Над выступом была узкая, очень подходящая расщелина, в которой Пиркс взял короткий пруд индикаторов зубы потому что боялся, держа за поясом, ударить его о камень. Выше виднелась порода другого цвета. Черная стена с древними коричнево-серыми подтеками осталась внизу, а над головой слабо искрился рыжеватый, покрытый коричневато-красными прожилками диабаз. Несколько метров, эта царская дорога кончилась. Над головой вырос новый козырек, его невозможно было взять с таким малым количеством крючьев, и к тому же без полки под ногами, однако ведь у анала не было ничего». Пиркс пустил в индикатор. Робот туда не пошел. Оставался только траверс. Сначала это показалось ему не очень трудным и не слишком опасным. Диабаз был столбчатый, с выступами. Пиркс встал на узкую, но вполне подходящую полку, которая доходила до излома и там обрывалась. Высунувшись, он увидел, что она продолжается за перегибом скалы в каких-нибудь полутора метрах, наверняка меньше, чем в двух. Надо обвиться телом вокруг выступа, снять с опоры правую ступню и оттолкнуться левой так, чтобы, описав кривую над пропастью, правой поймать продолжение полки. Он поискал, куда можно вбить костыль. С подстраховкой маневр не представлял особой сложности. Но зловредная стена и здесь была совершенно монолитной. Он глянул вниз, с того места, которое мог занять Массена, Страховка была полнейшей фикцией. Сорвавшись, он летел бы по меньшей мере метров 15 Рывком могло вырвать даже хорошо вбитые костыли. И однако индикатор говорил, что робот проделал этот путь один. «Что же это значит, черт побери», — сказал он себе. «По другую сторону есть полка. Только один шаг. Ну, вперед, растяпа!» Но он продолжал стоять. Если бы хоть удалось натянуть веревку, где там? Он высунулся и несколько секунд смотрел на полку. Дольше не мог, начали дрожать мускулы. А если нога соскользнет? У Аннела стальные подошвы. Полка светилась, тающий лед. Скользко, черт побери. Надо было взять вибрамы. И написать завещание, беззвучно прошептал он. Глаза у него сощурились, взгляд застыл. Сутулившись, раскинув руки, ища опоры в шероховатости скалы, он обвил ее телом и сделал тот шаг, который столько ему стоил. Оказавшись по другую сторону, он не почувствовал удовлетворения, так как увидел, что влип. Полка на этой стороне была ниже, значит, на обратном пути придется прыгать вверх. Да еще с таким фортелем на изломе скалы это уже было не восхождение или акробатика, а черт знает что». Спускаться на веревки? Ведь если не... Он понимал, что это уже полнейший идиотизм, но продолжал идти дальше, пока мог. Он совершенно забыл об Аннеле. Было не до него. Внизу раскачивалась слегка натянутая веревка. Она была четко видна, предательски близка и осязаема. Она вырисовывалась на фоне осыпи, расплывшейся в голубоватой дымке у основания стены. Полка кончилась... И отсюда не было пути ни вверх, ни вниз. Пути назад тоже не было. Никогда в жизни не видел ничего более гладкого, подумал он, как-то особенно спокойно. Однако теперь у него было другое состояние, потому что хуже ничего представить невозможно. И нервничать было уже совершенно ни к чему. Он осмотрелся. Под ногами четырехсантиметровый выступ. А дальше конец Только нечеткое темное пятнышко расщелины, которая казалось, манила его к себе. Пиркса отделяли от нее 4 метра по стене, такой плотный, такой отвесный, какую только можно себе вообразить. «Это называется гранит?» — с досадой подумал он. Видимо, здесь временами текла вода. В этом месте каменная плита потемнела. Он даже видел отдельные капли. Пиркс взял индикатор в правую руку и начал водить им, пытаясь отыскать следы робота. Послышался слабый писк. Значит, Аннел тут прошел. Но как? Вдруг он заметил маленькое пятнышко. Серый, как скаломох. Сорвал его. Малюсенькой глубинка, величиной с ноготь. Костыль не желал входить больше, чем наполовину, но и это было спасением. Он дернул за кольцо... Сидит? В общем-то, сидит. Итак, теперь левой рукой за костыль и потихоньку, отодвинувшись от скалы, он случайно отвел глаза от щели, которая так и манила его, словно веками создавалась ради одного мимолетного мгновения, которое вот-вот должно было наступить. И тут его взгляд камнем полетел вниз, и, наконец, выхватил голубоватую искру на сером фоне осыпи. Решающий шаг так и не был сделан. «Что там?» — раздался голос Массены. «Сейчас!» — «Минутку!» — отозвался Пиркс, перебрасывая веревку через карабин. Ему необходимо было все как следует рассмотреть. Он снова отодвинулся, почти всей тяжестью повиснув на костыле, словно пытался вырвать его из стены — «Нужно проверить». Да, это был Анал. Что же еще могло так блестеть там внизу? Ведь трасса давно отошла от вертикали, и теперь он отклонился в сторону метров на триста от того места, с которого они начали восхождение. Пиркс искал внизу какие-нибудь более приметные ориентиры. Веревка сдавливала грудь, было трудно дышать, кровь стучала в висках. Пиркс пытался запомнить детали. «Вон тот большой валун. Его удастся узнать, хотя сейчас он виден под другим углом. Когда он принял вертикальное положение, его стало бить дрожь». «Придется съезжать», — сказал он себе, и как-то совершенно бездумно взялся за костыль, который сразу вылез, словно сидел в масле. Он почувствовал себя странно, но спрятал костыль в карман и начал обдумывать, как выбраться отсюда». Это удалось, хотя все сошло не очень гладко. Массена у себя понабивал крючев, укоротил веревку, и Пиркс попросту пролетел метров восемь вдоль плиты и повис. Ниже была другая щель, в нее они уже съезжали попеременно. Когда Массена спросил, почему они возвращаются, он ответил. — Я его нашел. — Анула? — Да. — Он упал. — Лежит там, внизу. Обратный путь длился меньше часа. Пиркс, не жалея, оставлял костыли в скале. Это было интересное чувство. Знать, что никогда уже не поставят тут ногу ни он, ни кто-то другой, а в этой скале будут торчать кусочки железа, обработанного на земле, и будут торчать всегда, вечно. Когда, спустившись вниз, они сделали несколько неуверенных шагов, словно отвыкли от обычной ходьбы, Круль подбежал к ним уже издалека крикнул, что нашел брошенные неподалеку реактивные футляры Аннела. Робот, вероятно, снял их умышленно, прежде чем пошел на стену, что было явным доказательством его операции В случае падения только они и могли ему помочь. Массен, казалось не обратил ни малейшего внимания на открытие Круля. Он и не думал скрывать, чего стоило ему восхождение. Наоборот, он демонстративно уселся на валуне, широко расставил ноги, словно наслаждаясь твердостью грунта, и чересчур усердно вытирал платком лицо, лоб и шею. Пиркс сказал крулю что анал упал. Спустя несколько минут пошли его искать. Поиски длились недолго. Он падал метров с трехсот. Панцирь разлетелся, металлический череп тоже и монокристаллический мозг распался на маленькие стеклянные осколки, блестевшие на беловатых камнях, словно слюда. К счастью, Круль не упрекнул их в совершенной бесцельности восхождения. Он только повторял не без удовольствия, что Анал распрограммировался. Оставленные футляры — бесспорное доказательство этому. На Массену восхождение повлияло не в лучшую сторону. Он даже не пытался возражать, и вообще, казалось, только и ждал момента, когда группу расформируют, и они расстанутся окончательно. Поэтому возвращались в молчании. Тем более, что Пиркс не считал для себя обязательным высказывать мнение о происшествии. Он был убежден, что дело вовсе не в технических неполадках, и то, что произошло, не имело ничего общего с какими-то монокристаллами или манистронами. Разве он, Пиркс, Тоже распрограммировался, коль ему так сильно хотелось покорить эту стену. Просто анал походил на своих конструкторов больше, чем им того хотелось. Когда он выполнил задание, у него оставалось еще много времени. Он ведь был очень исполнителен и скор. Он не только видел, но и понимал окружающее. Он был создан для разрешения трудных задач, то есть для игры. А тут подвернулась игра, довольно редкая и с наивысшей ставкой. Пиркс не мог удержаться от улыбки, когда подумал о слепоте Крули и Массены. Сознательно отложенные Аннелом реактивные патроны они сочли доказательством, уже совершенно бесспорным, что робот распрограммировался. Но ведь любой человек поступил бы точно так же. В противном случае предприятие вообще не имело смысла, Оказалось казалось бы, лишь разновидностью гимнастики. О нет, технические неполадки тут были ни при чем. И никакие выводы, уравнения, никакие кривые не могли бы и убедить Пиркса. Его удивляло только одно. Что Анал не упал раньше. Ведь он шел один, без навыков, без тренировки. Ведь его строили не для того, чтобы он сражался со скалами. Что произошло бы, если бы он вернулся? Неизвестно, почему, Пиркс был убежден, что они никогда не узнали бы о восхождении. Во всяком случае, от Аннелла. А в том месте он решился прыгнуть. Что он при этом думал? Наверное, ничего, как и сам Пиркс. Дотронулся ли он до края расщелины? Если да, там должен остаться след. След радиоактивных атомов, которые будут постепенно распадаться, пока не испарятся и не исчезнут. Пиркс знал, что он никому об этом не скажет. На его месте всякий настойчиво придерживался бы гипотезы о технических неполадках. Гипотеза самой простой и самой естественной. Она одна не изменяла картину мира. К стоянке пришли в полдень. Торопливо разобрали дом, который исчезал целыми секциями, И, наконец, на том месте, где он стоял, осталась только утоптанная четырехугольная площадка. Пиркс переносил ящики, сворачивал металлические листы и делал все то, что должен был делать Аннел. Осознав это, он немного помедлил, прежде чем подать груз протянувшему руки Массене. Большое спасибо за просмотр. Прошу еще раз подписаться всех, кто не подписан на мой канал, но кому интересна моя работа. Кому понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк. И не стесняйтесь комментировать. Спасибо, что поддерживаете и остаетесь со мной. До скорых встреч!